Глава 28, «Она бежала, удаляясь от меня все дальше и дальше, и у меня не было сил бежать за ней. Я словно знал, видел, что будет, если я ее все-таки догоню. Она, рыдая, кинется мне на шею, а я должен буду ее успокаивать. Она будет ждать от меня теплых слов, извинений, и я должен буду ей лгать, что верю во все то, что она мне говорит. А я не верил, не верил и не хотел верить». Причем здесь принц и нищий? Мне казалось уже, что это не она, а я схожу с ума и слышу какие-то посторонние голоса, вижу людей, которых никогда прежде не видел. Валентина растворилась в толпе прежде, чем я успел сообразить, что потерял ее навсегда. Я понимал, что теперь она ко мне не вернется. Скорее всего, придя в себя, она поедет в гостиницу, соберет вещи и отправится домой. И если я позвоню ей, она уже не возьмет трубку, А если приду к ней, увидит меня в глазок и не откроет дверь. Я сорвался, сорвался. И началось все с Тарасова, который буквально выставил меня за дверь. Он словно смеялся мне в лицо, когда я говорил ему очевидные вещи. Но теперь, когда у меня на руках было доказательство того, что волосы, полученные им по почте, сострижены с головы покойной Эммы Майер, которую он не захотел опознавать, я мог арестовать его за лжесвидетельство. Но, с другой стороны, Анна сама призналась в том, что это она отправляла ему эти посылки, и получалось, что она была причастна к смерти своей сестры. А если была причастна она, то почему бы не предположить, что к смерти Эммы приложил руку и Алексей, с которым Анна перед самой своей смертью все же нашла общий язык и даже подыграла ему там, в морге. Что же за тайна крылась в отношениях Тарасова со своей своячницей? Неужели они убили Эмму ради того, чтобы остаться вместе? Или ради денег? И откуда деньги? Это были интересные вопросы, и я очень надеялся, что на них-то мне и ответит Аксюта. Тот самый Михаил Ильич Аксюта, заведующий лабораторией, где работала Майер. Если деньги, которые приносила в дом Эмма Майер, имели отношение к его лаборатории, то это уже попахивало преступлением в государственном масштабе. Тема клонирования не шла у меня из головы. Я вернулся в прокуратуру и уже минут через сорок сидел в кабинете напротив благообразного человека в сером твидовом костюме. Спокойное лицо, одухотворенный взгляд, бледные розовые руки, сложные на коленях. Ваша фамилия? Аксюта Михайлович, где вы работаете? В Научно-исследовательском институте генетики и селекции промышленных микроорганизмов, заведующим одной из лабораторий. Как давно вы работаете в институте? Почти 25 лет. Чем занимается ваш институт? Клонированием? Это довольно сложный вопрос, как вопрос о клонировании вообще. «Не думаю, что вы пригласили меня сюда для того, чтобы обсудить проблемы клонирования, возникшие на экспериментальной ферме Калифорнийского университета, где два из трех последних оставшихся в живых клонированных теленка умерли. Стоит заметить, что изначально стадо состояло из 28 восьми телят. Что вам еще рассказать о клонировании? Вот так прямо и умерли?» Может, вам интересно узнать, что группа российских и японских ученых прибыла в Якутию для проведения раскопок останков исчезнувших животных, мамонта, к примеру? Могу лишь сказать, что для клонирования планируется обнаружить образец ДНК замерзшего мамонта, который будет перенесен в клетку ближайшего родственника исчезнувшего животного. По мнению профессора Японского университета Кинки Акиры Иритани, лучше всего для выделения ДНК подошла бы замороженная сперма мамонта. Однако вероятность ее обнаружения слишком мала. Могу рассказать еще о проектах, связанных с клонированием сибирского тигра, степного льва, гигантского оленя, а также шерстистого носорога. Вам это интересно?» Он просто издевался надо мной, но мне почему-то доставляло удовольствие слушать его. Его речь отличалась мягкостью, иронией и особым интеллигентным звучанием, что не так часто услышишь в стенах прокуратуры. Да, вопросы клонирования действительно занимают меня, как и всякого нормального человека. Но больше всего меня интересует, чем занимается в частности ваша лаборатория, ваш институт. Не думаю, что ваши исследования могут быть как-то связаны с истинной целью моего сдержания. И все же я хотел выяснить, чем же таким особенным занимается его лаборатория, работники которой, возможно, зарабатывают приличные деньги в валюте. «Хотя это была лишь версия, поскольку Эмма Майер могла пользоваться совершенно другим источником средств. И все же... «Извольте, мы пытаемся создать искусственную паутину. Мы изучаем работу желез, вырабатывающих паучий шелк. И наш институт сумел выделить и расшифровать ген, ответственный за синтез нити. Вам по-прежнему интересно это слушать?» По правде сказать, я меньше всего мог подумать о том, что кому-то интересно и полезно создавать искусственную паутину. Но раз такой крупный институт занимается этим, работает над этой проблемой, следовательно, она в дальнейшем может принести немалую пользу государству. Вот мне и хотелось бы узнать, как щедро государство оплачивает работу своих ученых. А у вас большая зарплата? Поверьте, совсем небольшая. Но хватает, чтобы не умереть с голоду и оплатить квартиру. Вы бы с этого и начали, господин Гарманов. Но я не думаю, что и этот вопрос вас занимает сейчас больше всего. Вас интересует зарплата одной из моих подчиненных, не так ли? Вас занимает история жизни и смерти Эммы Майер. И тут Михаил Ильич посмотрел на меня таким долгим и пронзительным взглядом, что мне стало даже не по себе. Да, сдался я. «Я хотел бы спросить вас, что вам известно об Эмме Майер. Люди, с которыми она общалась последние два года, утверждают, что у Эммы появилось много денег. Это бросалось в глаза. Вот поэтому я и хотел выяснить, какими же проблемами занимается ваш институт, где так много платят даже простым лаборанткам». «У Эммы был ничтожно маленький заработок. Больше того, она практически не работала у нас, а только числилась». Ее зарплату я делил поровну между теми сотрудниками, которые, как мне казалось, работали с полной отдачей. Я давал им премии, взятые из жалования Эммы, но, поверьте мне, это были жалкие крохи. «Ну тогда где же проводила время ваша сотрудница, ваша подчиненная, если не в институте?» «Я не знаю». «Но почему вы покрывали ее отсутствие? Какие у вас с ней были отношения?» Самые теплые, дружеские. Эмма была мне очень благодарна за то, что я не вмешиваюсь в ее жизнь, и, как вы говорите, покрываю ее отлучки. Поверьте, они никак не связаны с жизнью нашей лаборатории. И, конечно же, они не имеют никакого отношения ко мне лично. Мы никогда не были с Эммой любовниками, хотя она была исключительной женщиной. И если бы вы знали ее лично, вы бы поняли меня как мужчина. У Эммы был другой мужчина? А разве сейчас, когда ее нет, это так уж и важно? Она погибла в автокатастрофе около полумесяца тому назад, а круги по воде идут до сих пор. У нас есть основания полагать, что Эмма погибла не своей смертью, что ее убили. Но мне ничего об этом не известно. Поймите, Михаил Ильич, вы не обязаны хранить чужие тайны, особенно женщины, которые уже нет в живых. — Ошибаетесь, Вадим Александрович, Эммы нет, это так, и я скорблю о ней, но это не дает нам, живым, право глумиться над ее памятью. Эмма не погибла в катастрофе, она погибла совершенно иначе, не сгорела в машине, как считалось прежде. Ее труп был обнаружен два дня тому назад в загородном доме семьи Тарасовых, то есть в ее же собственном доме. И человек, который привез туда мертвое тело, находился в вашей машине, Михаил Ильич. Теперь вы понимаете, почему мы вас задержали? В моей машине? Да, у нас есть свидетели, которые видели вашу машину возле ворот дачи Тарасовых. Кроме того, видели и вас, Михаил Ильич, в тот момент, когда вы выносили пустую коробку из-под телевизора из дома Тарасовых. Вероятно, в этой же коробке вы привозили и труп Эммы Майер. — Мне ничего не стоит пригласить сюда свидетелей для вашего опознания. Ведь это были вы. Вы привезли труп Эммы. Я не знаю, что двигало вами, когда вы решили перевезти труп на своей машине и на глазах соседей. Но ведь поселок был пустой, нежилой. Устал, проговорил Аксюта и достал платок. Промокнул им выступивший на небольшой, начавшейся лосеть в голове капли пота. — Понимаете... «Я должен был это сделать. И я это сделал».